Глава тринадцатая Киллан сидел в задумчивости в бойнице башни. Закат кроваво-алой полоской мирно растекался по горизонту, освещая мягкий переход от дня к ночи. Ветер легонько трепал черные, как смоль, волосы принца. Он был очень печален, тяжелые мысли не давали ему покоя. Киллан вспоминал разговор, который произошел после возвращения отряда из кастер -Тулума. Кибур все же оказался редкостной скотиной. Дроу с силой ударил кулаком по столу. Что нам теперь делать? Помощи просить больше не у кого. Кругом одни враги. Да, король гномов, увы, нас подставил. И поступил в угоду своей алчности. Киллен опустил глаза в пол. Надежды на гномов больше нет никакой. В общем-то получилось, как я и говорил. Проговорил Икрон. Без помощи гномов нам не стоило и возвращаться. «Какие у нас шансы выстоять против хорошо организованной регулярной королевской армии?» «Что ж», – бросил Киллан, – «нужно исходить из того, что мы имеем, обсудить то, что у нас есть сейчас, на данный момент». Принц обратился к командору крепости. «Дроу, как проходит восстановление крепости? Удалось ли за это время усилить разрушенные укрепления?» Командор пожал плечами. «Мы работаем в поте лица, но все проходит не так гладко, как хотелось бы». Крепость очень старая, и зачастую, чтобы добраться до мест разрушения, приходится лезть чуть ли не к самому фундаменту. Материалов пока хватает, но я не могу точно сказать, удастся ли нам полностью восстановить крепость к тому времени, как сюда прибудет войско короля. Да, новости не самые приятные. Принц взглянул на мага и спросил. «Миагорн, ты сможешь как-нибудь помочь в ремонте крепости? Магическим способом?» «Но...» Мак невольно призадумался. «Думаю, да. И Я смогу поднимать камень на высоту при помощи заклинания левитации. И если нужен будет огонь или еще какая-нибудь магическая стихия, я, конечно же, смогу помочь». «Хорошо», — улыбнулся Киллан и тут же очень серьезным голосом добавил. «Поймите, что сейчас самое главное — это состояние крепости. Она должна выстоять, если враги будут нас штурмовать». «А как обстоят дела с рекрутами?» — неожиданно спросил Форин. «С этим, к счастью, у нас все хорошо», — сказал Тордор, подойдя к столу, за которым происходил совет. «Я думаю, в случае битвы мы сможем выставить против войска короля пять тысяч хорошо подготовленных воинов». «Хорошо подготовленных?» — удивилась Анария. «Это как же вы так быстро смогли сделать из простых селян хорошо подготовленных воинов?» «У вас сложилось неправильное мнение насчет тех, кто приходит к нам», — проговорил Гайер. «Среди них, конечно, есть селяне». Но в большинстве своем наши новобранцы — это воины, те, кто перешел на нашу сторону, покинув подконтрольные Аздору северные крепости. Услышав это, Киллан улыбнулся. Заметив его одобрение, Дроу добавил. «Да, здесь все совсем по-другому. Наше дело стало гораздо масштабнее. Это не восстание вместе поднимать, где основа твоей армии — люди, впервые в жизни державшие в руках оружие. Это гражданская война». И на нашей стороне теперь не просто сельский люд с вилами да топорами. Здесь хорошо обученные воины, которым осточертел режим Старого Короля. «Я очень рад, что наше восстание в короткие сроки приняло такой масштаб», – проговорил Киллен. «С пятью тысячами храбрых воинов у нас, пожалуй, получится выстоять за этими стенами». «Выстоять-то сможем», – вмешался в разговор Меагорн. «Но какой от этого толк?» Королевское войско, которое даже сейчас примерно в четыре раза больше нашего, просто зажмёт нас здесь, так что мы не сможем в случае чего покинуть крепость. Знаете, что тогда произойдёт? Провиант закончится, и наша крепость станет кладбищем для наших измождённых тел», договорил замага Тордор. «Выбора у нас всё равно нет», – твёрдо проговорил Киллан. «Разведчики сообщили, что Королевское войско уже близко. Всего в нескольких днях пути отсюда». «Уходить куда-то уже поздно, да и нецелесообразно». «Да», — согласился с принцем Дроу. «Уйди мы в горы, долго там не протянем. Рано или поздно погибнем или от голода, или нас настигнут враги, и первый вариант будет еще не таким плохим». Киллан подошел к столу и посмотрел на бумагу, список, в котором было указано количество в крепости женщин, детей и стариков. «Цифра немалая», — закончив осмотр, проговорил принц. — Нам есть куда увезти этих людей на случай битвы. — Разве что отправить в горы, — предложил Тордор. — Там они хотя бы будут в безопасности, покуда король не разделается с нами. — Пожалуй, так и сделаем, — согласился принц. — И начнем немедленно. После совета прошел ровно один день. За это время все дети, женщины и старики, не способные держать в руках оружие, под надзором нескольких разведчиков отправились в горы пережидать бурю. Мысли Киллана переменились. Он вспомнил произошедший ранее разговор с Ветвеной. «Я бы хотел, чтобы ты ушла вместе с остальными», — принц посмотрел в глаза эльфийке. Она, казалось, была очень удивлена. «Ты предлагаешь мне уйти и бросить тебя здесь одного? В такой момент?» «Нет, я никуда не пойду». Киллун умоляюще посмотрел на ветвену. «Ви, ты же знаешь, как ты мне дорога, и я не смогу пережить, если с тобой что-нибудь случится». но девушка была непреклонна в своем решении. «Я никуда не пойду, Киллан. По той же причине, по которой ты просишь меня уйти. Я беспокоюсь за тебя и хочу быть рядом в такое время». Принц глубоко вздохнул. «Это твое окончательное решение?» «Да, я никуда не пойду. Тебе остается только приказать связать меня и кинуть в телегу». Принц невольно улыбнулся тому, как серьезно девушка сказала последнюю фразу. «Ну, конечно, я этого не прикажу, просто... Киллан глубоко вздохнул. «Просто я переживаю за тебя». Лицо эльфийки смягчилось. Она мягко улыбнулась принцу и, придвинувшись ближе, нежно поцеловала его. «Я тоже переживаю за тебя и считаю, что лучше нам не расставаться». Размышления Киллана прервали шаги, эхом отдававшиеся по всей башне. Кто-то поднимался по лестнице. Через несколько минут томительного ожидания гость наконец-то объявился. «Здравствуй, Киллан». произнес Гайер. «Любуешься закатом? Он сегодня превосходный». Принц подвинулся, освобождая эльфу место рядом. «Да, он и правда чудесный», задумчиво проговорил Гайер. «Особенно, когда ты знаешь, что он может стать последним в твоей жизни». «Ты настолько не веришь в наш успех?» Киллан посмотрел на эльфа. Гайер мягко улыбнулся, показывая свои чистые белые зубы. «Дело даже не в том, верю я в наш успех или нет». произнес эльф. «Я стараюсь смотреть на эту ситуацию трезвым взглядом». Неожиданно эльф взглянул в глаза принца и твердым голосом спросил. «Я хотел узнать, что происходит между тобой и моей сестрой». Вопрос был настолько прямолинейным и неожиданным, что Киллан невольно замешкался и при этом почему-то густо покраснел. «Я надеялся», – воин раскраснелся еще больше, – «что она расскажет тебе». «Я люблю ее». И смею надеяться, что мои чувства взаимны. Гайер мягко улыбнулся. Это очень неожиданно, особенно учитывая то, как Ви относилась к себе поначалу. Но любовь приходит тогда, когда ее совсем не ждешь. Я знаю, что ты честен и порядочен. Именно поэтому я считаю тебя прекрасной парой для Ви. Килан облегченно выдохнул. Я очень рад, что ты поддерживаешь наш союз. Честно сказать, я не знал, как ты на это отреагируешь. «Я всегда желал своей сестре счастья», — эльф пристально посмотрел на воина. «Если вдруг я не выживу в этой битве, я могу быть спокоен, зная, что она не останется одна». «Не говори так», — серьезно ответил принц. «И не думай о смерти раньше срока. Каким бы плохим ни выглядело сейчас наше положение, мы совсем справимся». «Да я так, просто на всякий случай», — произнес эльф. «Но если со мной что-то случится, пообещай, что позаботишься о ней». Килан пристально посмотрел на эльфа. Гайр был очень печален. «Обещаю», – твердым голосом произнес принц. «Теперь я доволен», – эльф мягко улыбнулся. «Пойдем к остальным?» Килан поспешил сменить столь мрачную тему. «Иди», – эльф кинул взгляд в сторону медленно угасающего заката. «Я тебя догоню». Килан поднял лежащий рядом меч и, оставив эльфа одного, начал спускаться по винтовой лестнице к основанию башни. Меритар острым взглядом оглядывал расположение своей армии. Вчера вечером его войско подошло к Наросу и заняло боевые позиции на расстоянии, равном двум полетам стрелы от крепости. Генерал был задумчив и медленно обходил ряды палаток, тянущиеся намного на север. Меритар был недоволен. Все шло не так, как он планировал. Из-за проблем со снабжением – По причине того, что армии вовремя не был доставлен запас провианта, войску пришлось потерять целый день, разбираясь с этим. Меритар тогда чуть было не повесил своего интенданта, но все же решил обойтись жестким выговором. После того, как эта проблема была решена, войско наконец-то продолжило свой путь. Однако и здесь все было не так гладко. По дороге армия растянулась на многие мили, так что генералу пришлось лично скакать в конец и подгонять арьергард. Вдобавок ко всему, вчера, когда войско переходило реку Пранс, случился еще один нелицеприятный случай. Во время переправы первыми, как обычно, вошли в воду конники. Первые они были по той причине, что конное войско весь путь шло впереди, опережая плетущуюся сзади пехоту. И оказалось, что до переправы никто не измерил глубину воды. Обычно река Пранс неглубокая и едва ли достигает полтора метра в глубину. Но в этом году из-за таяния ледников с гор сюда стекла очень большая масса воды, и в некоторых местах глубина реки начала достигать даже трех метров. Не проверив ее заранее, первые эскадроны королевских конников в полном облачении пошли в брод. Результатом такого халатного отношения стали семеро утонувших и потеря двадцати лошадей. Командующий конницей, который не обеспечил проверку безопасности переправы, получил строжайший выговор от генерала. Вызывали генерал. Голос командора оторвал Меритара от воспоминаний и вернул в реальность. Он внимательно посмотрел на подошедшего. Это был тот самый командир Доротоса, человек, благодаря которому армия находилась в полной боеготовности. Как и обещал генерал, после того, как войско вернулось из похода к лесу Ардариан, командор получил вознаграждение. повысить же его в звании Меритар обязался после триумфальной победы над мятежниками. Это было сделано для того, чтобы он раньше времени не расслаблялся и был замотивирован на предстоящее сражение. «Да, вызывал», скрипучим голосом ответил Меритар. «Войско в полном порядке?» Командор утвердительно кивнул. «Все хорошо. Войны с нетерпением ждут завтрашней битвы. Они считают, что нас ждет легкая победа. Что ж...» Генерал кивнул. «Это хорошо. Честно сказать, я и сам так считаю. Но мой проверенный во многих боях опыт все же велит не делать поспешных выводов. Нужно быть готовыми ко всему». Командор пригладил торчащие во все стороны волосы. И тихо, как будто опасаясь, что кто-то подслушивает их разговор, произнес «Я отправлял разведчиков крепости утром. Примерно полчаса назад они вернулись. И какие же они принесли сведения?» Меритар, подражая манере Командора, тоже стал говорить шепотом. Командор облизнул засохшие губы и рассказал то, что поведали ему разведчики. «Крепость выглядит совершенно необитаемой. Не видно ни дозорных на башнях, ни единого огонька в бойницах. Однако же по сооружению видно, что его ремонтировали. Причем довольно-таки искусно. На вид цитадель выглядит совершенно неприступной. Я уверен, что они там, внутри». Просто притаились, увидев огни наших костров на горизонте. То, что крепость будет заново отремонтирована, я предвидел. И мне теперь понятна тактика, которой будут придерживаться наши враги. Генерал выразительно взглянул на командора. Вы молодец. И, как я уже обещал, после завтрашнего боя я поспособствую тому, чтобы ваша карьера резко пошла в гору. Благодарю вас, сэр. Командор круто развернулся и отправился назад, медленно пробираясь через тесные ряды палаток. Меритар же бросил еще один взгляд на свои позиции. Потом окинул взором виднеющуюся вдали крепость и вернулся к себе в палатку. Перед завтрашним боем командующему королевским войском нужно было хорошо выспаться и набраться сил. Рассвет был омрачен свинцовой пеленой, покрывшей абсолютно всю гладь утреннего неба. Тучи, словно грозные воины, нависали над лесами и горами Денитория. Где-то вдалеке постоянно гремел гром, растекая мрачное небо яркими вспышками молний. В любую минуту на землю мог сорваться ливень. «Чёртова погода! Она как будто предсказывает недоброе!» – выругался Форин. Килл наглядел тёмное небо и глубоко вздохнул, наполнив ноздри запахом свежести, которая лёгкими струйками быстро растеклась по его телу. «Может, оно и к лучшему?» – мягко проговорил принц. «Дождь омоет наша рана. Или же смоет кровь с наших трупов», — горьким голосом добавил Дроу. Это мрачное утро застало предводителей восстания на крепостной стене, откуда они молча наблюдали за тем, как впереди разворачиваются королевские полки. Как бы ни стремился Меритар подвести свою армию под стены еще до восхода солнца, чтобы застать мятежников врасплох, ему этого не удалось. Удача опять была на стороне врагов короля. Армия разворачивала свои позиции очень медленно, и чтобы воины окончательно обосновались около стен крепости, им пришлось провозиться чуть ли не до десяти часов утра. За это время мятежники смогли оценить ситуацию и примерно прикинуть, каково же количество королевского войска. «Их там не меньше двадцати тысяч», – проговорил Икрон, когда генералы армии мятежников собрались на совет. «Тьма тьмущая», – согласился со словами друга Тордор. «Да, просто говоря, мы в заднице». подытожил общее положение дел Форин. Киллан, до этого спокойно сидевший на своем месте, быстро поднялся. «Именно к этому мы все это время и готовились», – проговорил принц. «Здесь собралась вся армия Аздора. Легкого боя не будет, вы ведь знали об этом». «Знали», – подтвердил Миагорн. «Но одно дело – представлять, а другое – увидеть все это вживую». «Как бы там ни было, мы сами избрали этот путь», – твердо проговорила Анария. И обратной дороги у нас нет. Значит, будем держаться. Стукнул кулаком по столу Форин. Да, будем держаться, покуда сможем. А там уже пусть сами боги решают нашу судьбу. Твердо сказал Тардор. Килан кивнул, как будто решая какой-то спор, возникший внутри. Дроу обратился принц к командору. Прикажи созвать общий сбор. Нужно поговорить с воинами. Командор кивнул. и быстрым движением, отодвинув подол палатки, выбрался наружу. Через несколько минут все войско было выстроено. Когда Киллан с остальными командующими выходил из палатки, крепость была погружена в абсолютную тишину. Было настолько тихо, что до слуха осажденных отчетливо доносились обрывки фраз, которые выкрикивали где-то там, за стенами, воины короля. Киллан, не спеша, оставив своих друзей позади, Нетвердым шагом вышел на центр площадки. Изначально принц хотел произнести что-то наподобие торжественной речи, одной из тех, с которыми к солдатам обращался его отец. Он даже репетировал ее несколько дней подряд. Но едва выйдя на центр площадки, Киллен, взглянув на воинов, глаза которых были устремлены на него, и все заученные слова мгновенно вылетели у него из головы. Воины свободы, друзья! Нетвердым голосом начал принц. В этот темный и мрачный день судьба столкнула нас с очень опасным испытанием. Испытанием, которое будет стоить многим из нас, а может и всем нам, жизни. Но чем больше принц говорил, тем сильнее голос его крепчал и становился подобен грому. «Я не смею приказывать вам, не смею обещать хорошей жизни и несметных богатств. Это все не в моей власти. Но в моих силах...» Встать с вами плечом к плечу, обнажить свой меч и драться за каждого из вас до последней капли крови. Над всеми стоящими здесь нависла черная грозовая туча. Все мы здесь изгои, всеми брошенные и никому не нужные бродяги. Король считает нас бандитами и проходимцами, что ж, это его право. Но все вы знаете, что этот мерзавец только и может что мерить всех по себе». Он заплетает все королевство своими сетями обмана, как жирный паук, и насмехается над нами. Но век его недолог, и близится уже час расплаты за все его деяния. Киллан немного сбавил напор и продолжил уже спокойным голосом. «Как я уже говорил, я не смею вам приказывать. Если кто-то из вас сейчас решит уйти, я не буду их упрекать. Для тех же, кто останется, обратной дороги не будет». Мы либо победим сегодня, либо все умрем. Выбор за вами. Килон замолчал и выжидающе взглянул на свое войско. Никто и не подумал пошевелиться. Все стояли как вкопанные, зачарованные речью принца. Но через несколько минут, когда все до конца осознали слова, сказанные их предводителем, тишину взорвал громкий крик поддержки, вырывающийся одновременно из тысяч глоток. Крик! призывающий врагов на время прекратить свою подготовку и обратить внимание на крепость. Крик, заставляющий биться сердца чаще. Армия мятежников была готова к битве. «На стены!» – зычный голос Киллана смешался с нарастающим громом. Крепость вмиг пришла в движение. Все начали судорожно делиться на отряды и занимать обозначенные командирами позиции. Арсенал мятежников быстро пустел. Заранее заточенные клинки, острые пики, тяжелые секиры и топоры быстро оказались в руках воинов. «Лучники! Приготовиться к стрельбе!» – скомандовал Гайер. На общем совете единогласно было принято решение, что Гайер будет назначен командиром отряда лучников, так как из всех генералов мятежного движения только он один мастерски владел луком. Отряд лучников, примерно 200 человек – начал быстро занимать свои позиции на крепостной площади. Эльф же, дабы вести корректировку стрельбы, влез на небольшую башенку. Крепость, которая была заметно улучшена к возвращению отряда из неудачного похода к Кастр-Тулуму, была готова к битве. Вскоре закончили свои последние приготовления и войны короля. Две армии, разделенные друг от друга крепостной стеной, стояли в полной готовности, лишь ожидая приказа. — Дроу! — прокричал принц. — Будь добр, прикажи поднять флаг. Командор отдал громкий приказ, и вскоре над самой высокой башней в крепости взвился красно-черный флаг с золотой короной посередине. Древний флаг правителей Денетория. — Генерал, они подняли флаг! — удивленно проговорил командор. Меритар бросил в сторону крепости презрительный взгляд, и глаза его зажглись гневным огнем. «Как этот щенок смеет вывешивать флаг короля?» – взревел Меритар. «Это уже слишком!» «Командор, ввели начинать наступление!» После того, как командор отправился выполнять приказ генерала, Меритар еле слышно произнес. «До следующего рассвета они не доживут». Горны своим протяжным стоном взорвали тишину. и королевская армия двинулась к крепости. «Лучники, приготовиться!» – скомандовал Киллэн, когда вражеское войско начало свое движение. «Первое звено, готовься!» – вторе приказу принца проорал В Вмиг несколько десятков лучников вышли вперед и натянули стрелы на тетиву. «Первое звено готово, Киллэн!» – отрапортовал Гайер. «Хорошо!» – принц внимательно наблюдал за продвижением врага. «Ждать!» Войны короля быстрым бегом приближались к крепости. Первые отряды наступающих несли с собой огромные лестницы. «Килан!» – прорычал Форин, когда враги оказались на расстоянии прямого выстрела. «Пора!» – «Ждать!» – «И подготовиться остальным звеньям!» Гаер передал приказ. И за первыми десятками луки на изготовку взяли все остальные лучники. Первые воины королевской армии уже были в нескольких десятках метров от стен, когда все лучники были готовы к стрельбе. Килан с тревогой посмотрела на принца Анария. «Пора отдавать приказ». «Огонь!» — в ту же секунду приказал Килан. «Звенья, огонь!» — повторил команду принца Гайр. Резкий треск натягивающийся тетивы. Секундное прицеливание. И несколько сотен стрел взмыли вверх, неся вражеской армии смерть на концах своего оперения. «Отличный выстрел!» — похвалил лучников принц. Выстрел был сделан удачно, а главное – вовремя. Передовые отряды наступавших, которые уже начали приставлять лестницы к стенам, буквально смело. Ни одна стрела не прошла мимо цели. «Они стреляют, сэр! Я и сам это вижу, болван!» – прокричал обозленный Миритар. «Лучникам немедля открыть огонь по крепости!» В раз команда генерала была выполнена. Лучники короля ответили своим выстрелом. К крепости, рассекая воздух, устремились смертоносные стрелы. Их было так много, что на какое-то время они даже закрыли собой небо. «В укрытие!» — принц ринулся в ближайшую башню, на ходу раздавая команды. «Всем укрыться! Стрелы!» Кто успел скрыться, тот спасся. Но многих крылатая смерть настигла мгновенно. Армия мятежников понесла большие потери. «Ничего, ничего, парни!» подбадривал своих солдат Килан. «Мы сейчас им ответим». Принц вернулся на свою позицию и громким криком отдал приказ Гайеру о продолжении стрельбы. Однако же ответом Килану была лишь тишина. Принц бросил быстрый взгляд на то место, где стоял эльф, и увидел, что вся часть башни, в которой укрывался Гайер, была буквально завалена телами. «Стрелять по готовности!» на ходу бросил лучником принц, и устремился к тому месту, где ранее стоял эльф. Однако среди раненых и убитых его не оказалось. Киллан не мог понять, куда подевался его командир, как вдруг из ближайшей бойницы раздался дрожащий женский голос. «Киллан, он здесь». Принц быстро сориентировался и приметил среди груды тел Виэтвену, склонившуюся над братом. «Ви, мне так жаль», запыхавшись, проговорил Киллан. Девушка подняла голову. Из глаз ее градом лились слезы. Рядом с ней лежал Гайер. Из груди эльфа торчало две стрелы. «Ох, друг, ну как же ты так?» Киллан быстро подскочил к эльфу и руками зажал рану, чтобы остановить кровь. Но ну ничего, мы тебя подлатаем!» Эльф приоткрыл один глаз и хрипящим, тихим голосом произнес. «Меня уже не спасти. Рана слишком серьезная. И я чувствую, как моя жизнь утекает из тела. «Нет, мы тебя спасем!» Ветвена захлебнулась в рыданиях. Лицо эльфа озарила мягкая улыбка. «Я уже спасен». Золотой дракон был прав, когда говорил, что крепкая вера меня спасет. Эльф протянул принцу слабеющую руку. «Вера в тебя меня спасла, и теперь я со спокойной душой могу покинуть этот мир, зная, что моя сестра в надежных руках». Принц крепко сжал руку эльфу, и тот... Несколько раз глубоко вздохнув, навсегда закрыл глаза. Ветвена, которая до этого еще пыталась сдерживаться, взорвалась горестными рыданиями. Киллан обнял девушку и крепко прижал к себе. «Он отправился в лучший мир, любимая. Ему там будет хорошо». Утешающие слова принца возымели действие. Девушка немного успокоилась. «Я думаю, ты прав». «Киллан, они лезут на стены!» Раздался откуда-то со стены голос Миагорна. Звонкий голос мага вернул принца в реальность. «Отправляйся в башню, Ви, здесь слишком опасно!» Девушка быстро кивнула, и двое влюбленных, скрипя сердце, покинули Гайера. Выбравшись из укрытия, принц сразу попал в самое пекло. Все поле за стеной блестело от вражеских доспехов так, что даже песчинки некуда было упасть. Во многих местах к стенам уже были приставлены лестницы. «Все к стенам!» – скомандовал принц. «Приготовиться к битве!» Киллан занял свою позицию и стал ждать. Рядом с ним по правую руку стоял Форин, а слева принца прикрывал мигорн Остальные командующие мятежников были распределены по другим флангам. «Ну что, парни, готовы?» – голос принца был тверд. «Несомненно!» – сквозь зубы прорычал маг. «Ох, сейчас настучим мы кое-кому по кумполу», – прорычал гном и гневно усмехнулся. Войны поддержали его настрой. Над лестницами начали появляться головы противников, и их встретил дружный удар нескольких сотен клинков. Защитники крепости довольно-таки удачно отбили первые атаки осаждающих, но воины короля и не думали отступать. Они шли напролом, ступая по телам своих мертвых товарищей. «Мятежники храбро бьются. Стоит отдать им должное», – проговорил Меритар, наблюдая издали за ходом сражения. «А мы несем крупные потери», – гневно высказался командор. Генерал взглянул на него и усмехнулся. «Не желаете ли вы немного поразмяться?» – насадив на свой клинок нескольких мятежников. «Охотно», – улыбнулся командор. «Прикажете выдвинуться к стенам? Немного позже мы пойдем туда вместе». Меритар зло усмехнулся. Сейчас я хочу проверить на прочность их стены. Генерал обратился к стоявшему рядом Гонцу. Парень, сообщи магам, чтобы принимались за дело. Ох, чертовы отроди, они прут и прут, прокричал Экрон, вынимая меч из тела очередного врага. Конца и края нет этому войску, вытирая пот со лба, проговорила Анария. Долго мы не продержимся. Неожиданно внимание девушки привлекло то, что строй воинов немного раздвинулся, и в него, скрываясь под щитами, вошло несколько десятков солдат, скрытых мантиями. «Что это еще за черт?» – здоровяк недоумевающий поднял брови. Анария внимательно вгляделась, пытаясь разобрать, что замышляют новоприбывшие, но понять это она смогла в самый последний момент. «Всем живо вниз!» – прокричала девушка. Не став ничего объяснять, Анария схватила воина за руку и прыгнула со стены в сторону крепости. Через несколько секунд то место, на котором они стояли, взлетело на воздух. Те пятьдесят магов, которые входили в число королевской армии, но о которых никто толком ничего не знал, наконец показали, на что они способны. Под прикрытием королевских рыцарей они пробрались к крепости и, объединив свои усилия, взорвали часть стены. Лишь чудом Анария и Экрон остались живы. Большинство же стоявших там в тот момент мятежников буквально разорвало на части. Оборона была прорвана. Меритар со своим отрядом лично возглавил наступление на крепость. Взрыв невиданной мощи, прозвучавший где-то справа, лишил килона равновесия. Принц наверняка упал бы со стены, если бы крепкая рука Форина не ухватила его за нагрудник. «Что это такое было, черт возьми?» – оправившись, выпросил принц. Впрочем, вскоре он понял все сам. Достаточно было просто бросить взгляд направо и увидеть, что части крепкой стены, которая упиралась в башню, просто нет, а в пробитую брешь уже вовсю стремятся отряды противника. «Это конец», – безнадежно проговорил Миагорн. Киллан громко выдохнул, и тут его разум поразила ужасная мысль. «Черт возьми!» «На этой стене стояли Анария и Экрон!» Услышав это, маг и гном буквально впали в ступор. «Нет, этого не может!» – начал был Амиагорн. «Нужно им помочь!» – прервал его Килон. Принц одним прыжком слетел со стены и побежал к прорыву, попутно собирая с собой воинов. Возле разрушенной стены стоял сплошной туман каменной пыли. Килон буквально влетел в него. Он бежал, не разбирая дороги, то и дело спотыкаясь о лежащие всюду тела и осколки камней. Около бреши кипел бой. Звон клинков и яростные крики смогли направить принца в нужную сторону. «Держать позиции!» — грузным басом где-то вблизи проревел Экрон. От сердца Киллана отлегло. Его друг был жив. Однако в груди вновь поднялась тревога, только теперь за Анарию. «Экрон!» — проревел Киллан. «Да, Киллан, я здесь!» закашлялся здоровяк. «Проклятая пыль!» «Где Анария?» Киллан уже вплотную подошел к воину, и вместе они принялись рубить врагов. «На другом фланге!» «Сдерживает врагов!» Экрон разрубил своего противника буквально на две части. «Как им вообще удалось взорвать стену?» Киллан не отставал от друга и тут же вонзил свой клинок в прорезь шлема своего врага. «Это все эти чёртовы маги короля! Бац! И нет стены!» Киллан молча покачал головой. Он догадывался, что подобное может случиться, но все же надеялся, что магам Аздора не удастся пробить брешь в стене. Ситуация тем временем принимала опасный оборот. Защитники стен из последних сил сдерживали наседающих на них врагов. Теперь почти вся стена была заставлена лестницами. Около бреши велся жестокий бой, но уже можно было догадаться, кто выйдет из него победителем. В общей суматохе Киллан совершенно никого не замечал и не слышал окликов, поэтому Дроу пришлось лично спуститься со стены и подбежать к нему. «Если дело так пойдет дальше, мы не выстоим и полчаса!» Принц посмотрел на командора безумным взглядом. Дроу отметил про себя, что он весь, с ног до головы, залит кровью. «Прикажи, чтобы резерв подошел к бреше!» – прорычал Киллан не своим голосом. «А что делать со стенами?» Дроу не знал, что можно предпринять в сложившейся ситуации. Ворвавшийся между командирами враг прервал их беседу. Воинов отбросило в разные стороны, и они снова взялись за клинки. Киллом как заведенный рубил мечом. Ему становилось дурно от запаха крови, она была везде. В ушах, во рту, застилала алой пеленой глаза. В какой-то момент принца окружили. И вот уже коварный вражеский клинок поднялся в воздух и собирается вонзиться ему в спину. Но тут враг захрипел и упал, судорожно хватаясь за стрелу, торчащую из шеи. Киллен бросил быстрый взгляд на башню, откуда был произведен выстрел. Виетвена опустила лук на колено и, приготовившись поставить на тетиву новую стрелу, на мгновение обменялась с принцем взглядом и кратко кивнула. «Так что делать со стенами?» Вновь повторил свой вопрос Дроу, когда двух командиров снова столкнуло вместе. «Скажи воинам, чтобы удерживали позиции так долго, как смогут», отдышавшись, прохрипел Киллан. «И нужно подвести к бреши резерв. Враги сейчас прорвутся». Дроу быстро кивнул и скрылся за спинами обороняющихся, направляясь к дальней башне, где ждали своего часа вступить в бой пять сотен свежих воинов. После того, как к бреше подошло подкрепление, Защитники крепости ненадолго смогли исправить свое положение. Закрепив командование здесь, за Экроном и Дроу, принц бросился на другой фланг искать Анарию. Поначалу дела у Анарии шли хорошо. Девушка смогла собрать возле себя довольно крепкий отряд, и ворвавшиеся в брешь воины короля получили достойный отпор. Но со временем напор врагов начал все сильнее нарастать. в то время как число воинов, стоявших подле девушки, заметно таяло. «Почему еще они прорвались, командор?» Грозный голос Меритара заставил командующего вздрогнуть. «Не можем пробиться! Эти мятежники дерутся, как раненые звери!» Меритар оглядел периметр, и взор его пал на высокую девушку, ловко орудующую длинным мечом. По ее властным крикам и призывам генерал сразу понял, что именно она является командиром. Видя, девушку прокричал командору генерал. «Вся оборона держится на ней! Убей ее, и войско прорвется!» Командор быстро кивнул и, взяв с собой десяток воинов, ринулся к тому месту, где сражалась Анария. Расчет командора оказался точен. Ему удалось прорваться к девушке, хоть и при этом все его воины остались лежать на земле. Буквально тараном налетев на девушку, командор решил сбить ее с ног, а потом просто добить на земле. Но все пошло совершенно не так. После его натиска девушка даже не пошатнулась и даже наоборот, смачным ударом кулака, закованного в железо, врезала командующему по носу. Командор начал пятиться, шатаясь и зажимая нос, из которого обильными струями текла кровь. Анария решила не отпускать такую добычу. По нашивкам и по крепкой броне девушка в раз смогла оценить, что перед ней довольно важный противник. Она кинулась вперед и через несколько метров настигла командора, могучим ударом раскроив его голову на две части. Увлекшись погоней, девушка не заметила, как попала в полное окружение противника. Со всех сторон на нее были направлены острые мечи. Как загнанная львица, она грозно оскалила зубы и выставила перед собой клинок. «Оставьте ее мне!» – прозвучал за спинами воинов грозный приказ. Ряды воинов миг раздвинулись, и к девушке вышел грозный воин с глубоким шрамом на левой щеке. Меритар легким движением вытащил меч из ножен. «Давай проверим, так ли крепка твоя сталь?» В голосе генерала была слышна насмешка. В этот миг где-то позади, за спинами врагов, раздался воинственный клич. Киллан вместе с Миагорном, Форином и Тордором мчались на помощь девушке. Генерал высокомерно улыбнулся. «Ну что ж, хорошо. Прихлопнем всех мышей одним ударом». Анария грозно подняла меч и кинулась на генерала. Их клинки сошлись, высекая огненные искры. Поначалу девушка пыталась навязать генералу свой бой, методично нанося сильные удары. Однако же Меритар отражал их без особых усилий. Генерал ждал, когда девушка выдохнется, для того, чтобы нанести всего один меткий удар. И вот, когда выпады стали слабее и дыхание девушки заметно участилось, Меритар одним сильным ударом выбил из рук девушки клинок и, ударив ее сапогом под колено, повалил на землю. Это было слишком просто. Меритар бросил короткий взгляд в сторону сражающегося вблизи принца и вонзил свой клинок. Острая сталь мягко прошла через разорванную броню девушки и прорезала плоть. Анария громко вскрикнула. И изо рта по щеке девушки потекла тонкая струйка крови. «Нет!» – громовым голосом прокричал Миагорн. Он уже практически прорвался к девушке, но тут же получил оглушающий удар кулаком по голове. Мак потерял ориентацию. Все вокруг него совершенно смешалось. Из глаз лились струями горючие слезы, прожигая огнем засохшую на щеках кровь. Он обернулся назад, бросил взгляд на стены. Всюду были враги. Оборона на стенах была прорвана. И большими отрядами королевское войско наполняло крепость, окружая оставшихся защитников, сгрудившихся вместе возле бреши. Это было слишком просто, повторил Меритар и чуть громче добавил. Убейте их всех, не щадите никого. Генерал уже собирался отправиться назад к лагерю, дабы насладиться издалека видом своей полной победы. как слух его прорезал протяжный звук горна. «Это еще что?» – в недоумении спросил командующий у одного из своих командиров. «Это не мы, не наши горны», – в недоумении пожал плечами воин. В невидении, однако, генерал оставался недолго. Через несколько минут весь холм, за которым находился лагерь королевского войска, озарился сотнями огней. К крепости подходило войско, войско гномов. «Принц Килан дерется один, Ваше Величество», — окинув взглядом крепость, произнес Тейн. «Он не один», — мягко улыбнулся король. Кибур быстрым шагом вышел перед своим войском и прокричал громовым голосом. «Принц Килан терпит поражение, воины! Ему надо б Кибур окинул взором свое войско. «Пускай этот мерзавец Оздор знает, что гномы не позабыли такие понятия, как честь и достоинство», «И пускай подавятся своими деньгами! Гномы не продаются!» Слова короля вмиг были поддержаны всеобщим ликованием. Денитории пора сменить правителя!» — коварно улыбнулся Кибур. «Мы в этом ей поможем!» — грозный голос гномьего короля на миг утих. Кибур набрал в легкие побольше воздуха и, вздымая вверх свою секиру, прокричал «Вперед!» Армия гномов с яростным криком ринулась с холма. Гномы неслись как лавина, как неудержимый снежный поток. Они буквально смяли арьергард королевского войска и глубоко вклинились в его позиции. Увидев, как резко поменялась ситуация на поле боя, мятежники воспряли духом, и бой в крепости закипел с новой силой. «Вперед! Нужно пробиться к генералу!» – вырвавшись из окружения, проговорил Киллан. «Все командиры восстания к тому времени уже собрались вместе». и общими усилиями ударили по врагу. Миагорн раскидывал огненные шары направо и налево, выжигая врагов десятками. Экрон, у которого была вывихнута рука, не обращая на это внимания, прорубал себе путь через толпы врагов. Тордор, хромающий на одну ногу, ловко орудовал кинжалами, посылая их меткими бросками в противников. Форин не отставал от остальных, своей секирой перерубая противников буквально пополам. Вражеские позиции не выстояли. Понеся огромные потери, королевское войско начало быстро покидать крепость. И если возле бреши отход еще получался организованным, то тем, кто держал позиции на стенах, был уготован страшный конец. Мятежники просто сбросили их вниз с пятиметровой высоты. «Ко мне! Ко мне!» – кричал на отступающих солдат-милитар. «Занять круговую оборону и не выпускать мятежников из крепости!» Генерал не знал, что происходит в тлу. Он не видел, что армия гномов фактически смяла все его войско и прижала к крепости. «Меритар!» — чей-то грозный голос проревел его имя. Генерал обернулся и увидел в нескольких метрах от себя Килана. Лицо принца было перекошено от злости. «Так значит, это и правда ты!» — генерал наставил на своего врага клинок. Бывший наследник престола опустился до того... что поднимает восстание против законного короля. И я покажу тебе, что мы делаем с бунтовщиками. Твой час близок, Меритар. Киллун украдкой бросил взгляд на Анарию. Девушка еще дышала. «Что, твоя подружка?» Саркастично улыбнулся генерал. «Закрой свой рот и дерись!» Киллун, легким взмахом клинка прорезав воздух впереди себя, кинулся на Меритара. Мечи зазвенели, и схватка началась. — Чего ты добиваешься? — спросил генерал, парировав удар принца. — Неужели ты и правда хочешь свергнуть старого короля и занять его престол? — Я хочу отомстить. Киллэн сильно рубанул генералу по руке, но крепкие латы сдержали удар. — И вернуть то, что принадлежит мне по праву. — Боже, как же ты ничтожен! — рассмеялся генерал и мягким движением кисти вонзил меч в бедро принцу. Зарычав от боли, Киллэн присел на одно колено. Меч выпал из ослабленных долгим сражением рук. Меритар ударом сапога отбросил клинок принца подальше и направил свой клинок ему в грудь. «Так творится история, парень», – менторским тоном проговорил Меритар. «Ничего личного». Генерал взмахнул мечом, но тут же замер. Держа клинок над головой, Меритар медленно перевел свой взгляд с принца на торчащий из живота кинжал, который Киллан в считанные секунды вытащил из-за пояса. «Ничего личного, генерал. Теперь уже принц стоял над телом генерала, а в руках его был отцовский клинок из драконьей стали». «Миагорн», — услышал принц за спиной чей-то слабый голос. Он вмиг обернулся и увидел, как маг бросился к Анарии. Рана на груди девушки была просто ужасна, а сама Анария была мертвецки бледна. «Я здесь, милая, я здесь», — Миагорн бережно приобнял девушку. «Мы победили!» С каждым словом голос девушки становился все тише и слабее. «Да, мы победили!» В глазах мага стояли слезы. Анария мягко улыбнулась, и Миагорн увидел, что даже сейчас, стоя на пороге вечности, она была прекрасна. «Миагорн!» – прошептала девушка. «Я уже чувствую, как мое тело перестает слушаться меня, а сознание затуманивается». Пока я еще могу видеть и чувствовать, пожалуйста, исполни мою последнюю просьбу. — Все, что пожелаешь, милая, — сквозь слезы сказал маг. За его спиной к этому времени уже собрались все командиры мятежников. — Пообещай, что не дашь Килону проиграть эту войну. Девушка уже даже не шептала. Она просто выдохнула эти слова. — Обещаю, — едва слышно сказал Миагорн. Маг мягко приобнял Анарию. и на прощание коснулся своими губами ее холодных губ. После того, как он опустил девушку на землю, глаза ее уже были закрыты, а сердце навсегда остановилось. Со смерти генерала королевские войска потеряли последнюю надежду на победу. Гномы прижали их к стенам крепости, откуда на их спины обрушились израненные, но не сломленные мятежники, которые дрались, как разъяренные львы. После потери общего командования в королевском войске наступил хаос. Никто уже не пытался действовать разумно. Все воины желали только одного – спасти свою жизнь. К вечеру ужасный бой был завершен абсолютной победой мятежников. Но гражданская война только начиналась.